Словесность: Радио России культура представляет Виктор Некрасов в окопах Сталинграда. Страницу повести читает Андрей Смоляков, часть третья. Эту же ночь рота Кроноухова выкрала у немцев пулеметы шесть ящиков с патронами. Бойцы говорили, что он сам за пулеметом ходил. Но когда я его спросил, он только улыбнулся. И, не глядя в глаза, сказал, что все это выдумки, что он никогда не позволит себе этого, и что вообще командир роты за пулеметами не ходит. Сейчас он стоит передо мной, слегка сутулившийся и небритый. Я знаю, что ему так же, как и мне, больше всего хочется спать». Но он еще будет, высунув кончик языка, рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли старшины ужин. Фарбер Кумрот и пять, сидит на кончике ящика из-под патронов, усталый, как всегда рассеянный, безразличный. Смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза от бессонницы опухли. Щеки, и без того худые, еще больше ввалились». Я до сих пор не могу раскусить его. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета. Узнал я об этом из анкеты. Сам он никогда не говорил. Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем. Старался расшевелить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он рассеянно слушает, иногда односложно отвечает, но дальше этого не идет. Чувство любопытства, так же, как и чувство страха, у него просто атрофировано. Как-то на метизе еще я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой до колен солдатской шинели, спиной к противнику. И рассеянно ковырял носком ботинка, осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули свякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю. «Вы что здесь делаете, Фарбер?» Он медленно, точно неходя повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припухшими веками, вопросительно остановились на мне. Так просто. Ничего. Ведь вас тут немцы в два счета ухлопают. Пожалуй. Спокойно согласился он и присел на корточки. Трудно Фарбера назвать неаккуратным. Он всегда выбрит, и подворотничок у него всегда свежий. Но это, по-видимому, привычка или воспитание. Внешности же своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше, хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет. Я сказал ему как-то, «Вы бы пришили себе кубики, Фарбер». Он, как всегда, удивленно посмотрел на меня. «Для большего авторитета, что ли?» «Просто положено в армии носить знаки различия». Он молча встал и ушел. На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика, пришитых в крифе в кость белыми нитками. Плохой у вас связной, Фарбер. С кубиками определенно не справился. У меня нет связного. Я сам пришивал. А почему нет связного? Вроде 18 человек, а не 150. Ну вот один пускай и будет по совместительству вашим связным. Излишняя роскошь, пожалуй. Не излишняя, не роскошь. Вы командир роты. Он ничего не возразил, он вообще никогда не возражает и не возмущается. Но связного, по-моему, у него до сих пор нет. Странный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянуто, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание и будь здоров, выполняй. Он молча рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет «постараюсь» и уйдет. Сейчас он сидит безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными, костистыми руками. Барабанит пальцами по столу. «Помните, Фарбер, — говорю я ему, — участок у вас не важный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни никакого толку». Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно. Монотонно. Утром мы все ожидаем атаки. Немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий день оказывается настолько тихим, что даже обед удается притащить с берега днем. После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и артнолетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха. Но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В семь, как всегда, рама. Вереницы пивунов над Красным Октябрем. Валега приволакивает с Волги два ведра воды, разогревает их на примусе. Потом скребет мне спину рогожей Вода с меня черная, как чернила А сам я красный И все тело чешется В Олегу смеется Я вам сейчас немецкое белье дам Шелковое Ни за что вош не заведется Скользит, не держится Я натягиваю тонкие лазоревые кальсоны И рубаху Бреюсь и еду к корноуху Сидя на корточках и скосив глаза в крохотный осколок зеркала, приткнутый к полуразрушенной стене, он скребет подбородок. Ну как жизнь? Корноухов улыбается сквозь пену, встает. Так и до конца войны жить можно. Забастовал что-то, фриц? Я присаживаюсь рядом. Кругом одни трубы. Домов нет. Черные дымящиеся еще кое-где балки и трубы. Трубы... Зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты, небе. Почему-то трубы всегда сохраняются. Будто нарочно их кто-то оставляет, чтобы напомнить, что был здесь когда-то дом, поселок, город. А сейчас вот что осталось. Я сижу на столбе. По-видимому, это когда-то были ворота. Еще фонарь с номером сохранился. Треугольный синий фонарь. И надпись Второй косой переулок Номер 24 Дом принадлежит Огарковой и Н На куске стены неизвестно Почему сохранившаяся вывеска Мужской и дамский портной Авербух Прием заказов Развощокий субъект в глаженных брюках И котелке сосредоточено Равнодушно смотрит с высоты На меня точно гипнотизирует У них всегда такой взгляд У этих вывесочных красавцев Куда бы вы ни шли, они все время на вас смотрят. «А у вас тут спокойно», — говорю я. «Это сейчас только». «А вообще-то не очень». «Я побриться только выскочил. В норе повернуться негде, весь изрежешься». Мучительно сморщившись, Корноухов добревает верхнюю губу. Я, подчищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист с привязанной к голове Телефонной трубкой Еще двое бойцов Чадит лампа Сплющенный из артиллерийской гильзы На стенке календарь зачеркнутыми днями Список позывных Вырезанный из газеты портрет Сталина и Еще кого-то Молодого кудрявого С открытым симпатичным лицом Это кто? Корновухов перехватив мой взгляд Конфузец Джек Лондон Джек Лондон? Корноухов стоит против света, я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что он покраснел. Почему вдруг Джек Лондон? Да так. Уважаю его. Вот и... Молока хотите? Молока? Здесь? Откуда? Сгущенного. Американского. Ребята достали. Я с удовольствием облизываю ложку густого, приторно-сладкого, похожего на липовый мед молока. А все-таки откуда у вас этот портрет? Откуда? Из госпиталя, конечно. Я там всю библиотеку перечитал. А Мартина Идена не успел. Ну и взял с собой на время. Вы любите Джека Лондона? Да. Я его несколько раз перечитывал. Я тоже люблю. А его все любят. Его нельзя не любить. Почему? Настоящий он какой-то. Его даже Ленин любил. Крупская ему читала. Дадите мне потом почитать? Ладно. А кого вы еще любите из писателей? Он опять смущается. Да я молчитал. читал. учительницы нашей только Лондон был. Не знаю, откуда она его взяла. Ну, знаете, в коричневых обложках приложение. Еще какая-то чепуха. Мельников-Печерский и еще кто-то. Не помню уже. Иностранный. Но это в школе. А потом, потом, потом времени не было Я на шахте работал В Сучане Знаете, около Владивостока Знаю Я пацаном когда был В Америку совсем уже бежать собрался Золото в клондайке искать Стащил муслов у отца Сухарей набрал Даже на норвежскую шкуну забрался Мы во Владивостоке тогда жили Отец грузчиком в порту работал Ну, Корноухов улыбается, разглядывая ногти. Как видите, за шиворот домой приволокли, как щенка. Не опять потом отлеживался. Ручка убатит, ну, сами понимаете. И он опять смеется. Потом появляется откуда-то патефон. Старенький, дребезжащий. И мы больше догадываемся, чем наслаждаемся Козловским, Давыдовой. И до этого Запорожца загнаем. Иголка только одна, и мы попеременно точим ее разбитую тарелку. Ну, вот и все, что у меня есть, почесывая затылок, говорит Корноухов. Разве что передовой вам еще показать. Только к самым окопам сейчас не пройти. Придется отсюда, из развалин. Устраиваемся у низенькой каменной стенки. Вероятно, здесь была квартира. Скрученная огнем железная кровать, швейная машина, мясорубка. Впереди овраг. Он начинается чуть левее нас и тянется изгибом вверх, к самой вершине кургана. Против нас подбитая пушка. Ствол разорван и края его, точно у какого-то фантастического цветка, завелись локонами. Это придает Пушке какой-то удивленный, недоумевающий вид, рядом разбитый в щепки передок. На противоположной стороне оврага немецкие окопы совсем рядом рукой подать. На наших не видно, шепчет кольное ухо, склон мешает. Метров семьдесят от противника по прямой. Видите, сволочи даже днем копают. В одном месте действительно видно, как что-то рыжее вылетает из земли и иногда поблескивает лопата. Эх, снарядов нет. Показал бы им, как рыть у нас под носом. А я вот попытался утром покопаться, сразу из минометов шпарить стали, и откуда у них столько боеприпасов. Мы лежим долго, наблюдая за немцами, пытаемся засечь их огневые точки. Они хорошо замаскированы. И мы не сразу их находим. Два или три пулемета торчат где-то на вершинке, похожей на горб верблюда, как раз напротив нас. Еще один прилепился повыше, в обраге, и простреливает его вдоль. А один мы так и не можем найти, хотя пули его цукают совсем рядом около нас. Да, не такой представлял я себе до передовую. Зигзаги колючей проволоки в три-четыре ряда. Бесконечные паутины траншей, маскировочные сети, амбразуры для стрельбы. А тут, под самым носом, нарыто что-то неопределенное, пушка подбитая и что-то вроде бочки из-под горючего, насквозь изрешеченные пули. Была у меня когда-то книга герои Малахова Кургана, с картинками, конечно. Четвертый бастион, какие-то там редуты, люнеты, опроши. Горы мешков с песком, плетеные как корзины, туры и на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые блестящие мячики бомб с тоненькими стройками дыма. Почти 90 лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках, и обороной это называется. Сегодня же ночью начну мины ставить. Сотни-три на первых парах разбросаю. Противотанковые здесь не нужны, танк не пролезет. А вот там за насыпью у Фарбера. Корновухов лежит на супе в черные, сросшиеся, как будто случайно попавшие на сероглазые добродушные лицо его, брови. А все-таки хорошая у них система огня, черт возьми. И вот посмотрите только. С того верблюжьего горба весь третий батальон наш простреливают. Из-под моста нам в спину. А сверху оврага, вдоль всей передовой. И точно иллюстрируя его слова, как будто, сговорившись, начинают стрелять все три пулемета. Ох, и либо бы мы им, забрав тот горбок. Но что сделаешь с 18 человеком? Корнаухов прав. Будь того сотка в наших руках, мы по третьему батальону жизнь облегчили и мост парализовали. Имели бы фланкирующие первый батальон огневые точки, Но как это сделать? Вечером я отправляю всех незанятых на передовой за минами. Хорошо, что у меня есть полоска. В темноте на ней все-таки можно мины подвести почти к самой насыпи. Рискую, конечно, но все-таки можно. А оттуда на руках не так уж трудно. Часам к десяти у меня уже около трехсот штук. Свалены возле трубы. К этому же времени приходят и саперы. Четыре бойца и сержант тот самый с усами Горкуша сидят в углу грызут семечки, изредка перебрасываются словами. Вид усталый. Целый день кайлили в туннеле, а утром придем опять за кирку. Ни спины, ни рук не чувствуешь. Горкуша протягивает руку жесткую, заскорузлую, точно рогом покрытую сплошной мозолью. Бойцы молча грызут семечки, сосредоточенно и серьезно. Глядя не мигающими глазами в одну точку Когда из четвертой роты сообщают Что уже штук сто мин перетащено Горкуш встает Стряхивает с колен шлуху Ну что ж, пойдем, пока луны нет Кто нам покажет? Цепляясь руками за кустарник И колючую сухую траву Мы спускаемся к самой передовой Окопы отдельными щелями По 2-3 метра Тянутся как раз посредине ската Какой дурак это мог придумать? Почему не расположить их метров на двадцать позади и выше? И обстрел лучше, и сообщение легче, и немцам труднее до них добраться. А бойцы копают. В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты. Какого лешего вы здесь копаете, карнаухов? Ведь здесь же, как на ладони. Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забываю даже, что здесь разговаривать можно только шепотом. Корнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода Синдецкий Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтобы согрелись. Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются. Все равно грошится на этим щелям. А тут двух-трех бойцов на хранение оставить. Бойцы кряхтя и теряясь по голоса, Ползут наверх, волоча лопаты, мешки, шинели. Начальнички называется. Это по моему адресу. Но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы, доброй половина не досчитался бы. Спускаемся еще ниже. Скат крутой и твёрдый, а начинающая уже подмерзать глина все время сыплется из-под ног. Саперы тащат на себе под в десятками на мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет, тот самый, что верху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой. Разрывные. Угодили в грязь. По-видимому, ручей. Дождей давно не было. Чавкает под ногами. Взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую холодную жижу. Уголком глаза, из-под локтя... Слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой. Но где будем? Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света кругом ничего не видно, даже лица не видно. Только теплое, пахнущее семечками дыхание. Как вспыхнет ракета, смотри налево. От напряжения голос у меня слегка дрожит. Увидишь бочку железную. Начнешь от нее. И вправо метров на пятьдесят. В три ряда. В шахматном. Как говорили. Слова вылезают с трудом, и каждый из них приходится чуть ли не с силой выталкивать. Каркуша ничего не отвечает, оползает в сторону. Я это только слышу, но не вижу. Через минуту опять чувствую на своем лице его дыхание. Товарищ лейтенант. Что? Я немножко выше возьму. А то замерзнет вода, и тогда... Опять ракета. Вдавливаюсь лицом в землю. Стараюсь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Я поднимаю голову и говорю. Хорошо. Заменное поле я уже спокоен. Вытираю лицо рукавом. Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь. В 30 шагах немцы. А свои где-то там. Наверху. И каждый мине надо выкопать ямку. Вложить муф, трубочка такая, с пружинкой, острым, как гвоздь, бойком и капсулем. Проверить, положить в ямку, засыпать землей, замаскировать. И все время прислушивайся, не лезут ли немцы. И в грязь болтыхайся, и не шевелись при каждой ракете. Слышно, как бойцы осторожно вываливают мины из мешков. За час они, по-моему, управятся». Мне сейчас же на свежую память За формуляры И отчетные карточки на минные поля Браться надо Будет у меня это писанины каждую ночь В трех экземплярах Да еще схему с азимутами и привязками И бланков добавок нет Все сам От руки Взбираюсь на гору Два или три раза чуть не обрываюсь Ничего не видно, хоть глаз выколи Все руки об кустарник колючий Какой-то в шипах искал. Бойцы молча копают. Слышно только, как лопаты о землю ударяют. Кто-то совсем рядом со мной, в темноте ничего не видно. Хрипло в полголоса, точно упрямую лошадь ругает твердую, как камень, землю. Хоть бы пару кирок на батальон дали, а то лопаты называется. Масло ими резать. Кирки, кирки, где же их достать? Чего бы только я не дал за два десятка кирок. Кажется, никогда в жизни ни о чем я так не мечтал, как сейчас о них. А сколько их в Морозовской на станции валялось. Горы целые. И никто на них смотреть не хотел. Все водки и масло искали. Так и за месяц не окопаемся. Виктор Некрасов